До самолета действительно пришлось ждать еще часа два. Сначала за тем же чаем, потом снова на чемоданах. Последняя пачка, купленного Алексеем еще в самой Москве, Памира, была уже здорово почта, Но жадничать он не стал. Угостил новоприобретенного знакомого. Кто знает, может, ему дольше хороших папирос не удастся увидеть, чем ему самому. Уже почти к закату авиаторы наконец-то закончили свои непонятные манипуляции с инструментами, затянули замками крышки капотов обоих моторов и с помощью аэродромных солдат, подкативших тележку с какими-то баллонами, запустили и опробовали их один за другим. Погоняв моторы на разных режимах минут пять и вроде бы оставшись довольным издаваемыми ими звуками, Неслышимый за рогатом и рокотом летчик высунулся в форточку и закрутил над головой сжатой в кулак рукой. В шуме Алексей так и не расслышал ни одного прямо направленного к ним слова, но военные уже начали вставать и оправлять форму. Дело было понятное, и он поступил точно так же, как все остальные. Взял в руку свой хиленький чемоданчик. Пригибаясь и зябко сгибая плечи под теплой матерчатой курткой, заспешил к люку в вибрирующем корпусе самолета. Летели на ящиках с английскими надписями, сложенными в средней части самолета. Машина была грузопассажирская. Внизу проплывала, изрезанная каналами и прудами равнина. Потом пошли холмы с террасами посадок, Самолет вошел в облака и выскочил сверху, окутанный водяными каплями, стекающими по стеклам. Солнце пробивалось из иллюминаторов косыми качающимися полосками, то проводя ими по лицу, то вдруг освещая самые глухие закоулки салона, видавшего виды Ли-2. Потом Алексей уснул. Проснулся он уже в темноте, когда они заходили на посадку на сияющий посадочными огнями аэродром среди смутно темнеющих покатых холмов. Очевидно, здесь надо было дозаправиться и сменить пассажиров. Какие-то люди долго толкались и переговаривались, протискиваясь мимо него то в одну сторону, то в другую. Дозаправка заняла несколько часов. Потом еще долго чего-то ждали. Но Алексей так и не стал выходить из самолета. На к одному из шпангоутов, свернутой вдвое куртке, было достаточно удобно, даже в положении полусидя, и он предпочел дремать дальше, ощущая все связанные с очередным взлетом звуки сквозь заложенные сном и перепадом давления уши. Еще через час или два... Когда он выспался на неделю вперед и окончательно опух, самолет в очередной раз пошел вниз и неожиданно снова нырнул в сумерки, на этот раз утренние. Это было до того удивительно, что Алексей проснулся окончательно и с уже искренним интересом поглядел в иллюминатор, натянущуюся снизу кривыми зигзагами речку, в которой отражалась розово желтый Полоса восхода, ну вот, держась за поясницу, сказал такой же опухший лицом сосед украинец, когда в разворачивающийся вид в круглом потертом стекле вплыли окутанные печными дымками кварталы города. Да летели, похоже, Финчен, который Симендзяпу. Как выяснилось в ближайшие же дни, Жизнь в Корее и близ ее границы сильно отличалась от того, к чему Алексей привык за последние годы. К концу 1952 года, и тем более к началу 1953 года эта война, перекатывавшаяся через 38-ю параллель то в одну, то в другую сторону, окончательно зашла в тупик. При этом ее накал, Продолжал оставаться весьма высоким, и бои на линии фронта, над ней и по обе стороны от нее, всеми участниками этой, малопонятной для Алексея войны, продолжали вестись с максимальной яростью и даже жестокостью, на которую они были способны. — Здравствуйте, товарищ военный советник! — сказал Алексею, встретивший его на аэродроме переводчик. — Невысокий! — И слегка сутулый парень лет 23-24. У него было спокойное, усталое лицо, которое напомнило Алексею лица воюющих офицеров любой национальности, какую он мог припомнить, от русских до немцев, даже несмотря на резкую очерченность скул и мрачные узкие глаза азиатов. Поразило Алексея то, что переводчик ни словом, ни жестом не высказал раздражения или хотя бы огорчения по поводу того, что самолет, который он встречал, опоздал, по крайней мере, на шесть часов. «Меня зовут Хао Маоли», — сказал он вместо этого и сделал странную паузу на несколько секунд, как бы дожидался какой-то заранее приготовленной собеседником реакции. Но вы, товарищ военный советник, можете называть меня просто товарищ Ли или командир взвода Ли. Это будет вполне хорошо. Отпустив крепко пожатую руку переводчика, Алексей подал ему свои документы, и когда тот вернул их, удовлетворенный осмотром, поднял с земли чемодан. Переводчик, помахивая рукой, указал направление. И Алексей пошел за ним, куда-то в сторону отстоящего перед распахнутыми створками ангара самолета, от которого небольшими группками расходились прибывшие и встречающие. Ван Юши Шурина нигде видно не было. Скорее всего, он уже отыскал своих. Самой первой его шутки с обращением на китайском. Украинец показался Алексею бывалым и приспособлен к местным обстоятельствам человеком. проходу, по окружающем летном поле, заграждений заграждении сплотно, в несколько рядов кольев, уложенные колючей проволоки, они с командиром взвода шли минут пять. Алексей устал от перелета, и ему хотелось в туалет, но спросить об этом переводчика... Сразу он не догадался, так что теперь приходилось терпеть. — Если вам куда-то надо, товарищ военный советник, — неожиданно сказал переводчик сам, — то остановитесь здесь, — он показал на проволоку, — а я подожду впереди, в десяти метрах, хорошо? — Да. Алексей кивнул и поставил чемодан на жухлую покрытую утренним инеем траву. Про «куда-то» сказано было чисто по-русски, но впереди, в десяти метрах, прозвучало слишком, по ему мнению, правильно. Нормальный человек так не скажет. И именно так, наверное, вычисляют вражеских шпионов. Догнав Ли, Алексей спросил у него, где он так хорошо выучил русский. Даже при том, что переводчик, отвечая, опустил глаза, было видно, что он польщен. — Пчжун, товарищ военный советник, — сказал он, — это моя деревня, двадцать километров от Харбина. У нас всегда было много русских, и даже в школе был русский учитель. — Белогвардец? — Нет, просто железнодорожник. Он был хороший человек, хорошо нас учил. Мы учили русские песни, и у меня хорошо получалось. Он хвалил. Расцветали яблони и груши. С заметным акцентом, но с точными интонациями пропел Поплыли туманы над рекой. Вы любите петь, товарищ военный советник? — Не очень, честно говоря, — смутился Алексей. — Точнее, люблю, наверное, но плохо пою. — А это не важно, — опять улыбнулся тот. — Мы же не для денег поем, а для души, верно? К этому времени они дошли до стоящего на обочине грузовика, в котором Алексей без труда узнал старый газ АА. Из кузова выпрыгнули двое солдат. В этом не было ничего особенного. Но опытный кадровый офицер, капитан-лейтенант Вдовый, вдруг с недоумением осознал, что сам он документы переводчика не проверил. Более того, на командире взвода не имелось обычной, ну как во всяком случае было в Пекине, для комсостава китайской армии цветной нарукавной повязки. Это можно было списать на непроходящую усталость, от измотавшей его дороги. Но такая ошибка слишком ушла в разрез со всеми инструкциями обдительности, которые он старался пропускать мимо ушей, как сами собой понятные. Вот как свяжут его, увезут куда-нибудь в Сеул и начнут иголки под ногти заталкивать, выпытывая, сколько граммов сахара положено в Советском Союзе поддох пайку младшим офицерам, приписанным к плав составу надводных кораблей третьего-четвертого ранга. Сказанное про себя, разумеется, это было иронией. Вряд ли кому-то придет в голову выкрадывать советского офицера из Фэнчена, Откуда даже до границы с КНДР было еще порядочно. Не то что до линии фронта. Но в груди все равно неприятно кольнуло.